Глава 16 С уходом Йорка с площади командовать взялся Солсбери, первым делом крикнув атаковать солдат Перси. И графа Перси, и барона Эгримонта бурным натиском оттеснили по улице Святого Петра дальше и ниже поверженного стана на площади. Какое-то время в гуще сражения виднелось знамя Сомерсета, но затем знаменосца, судя по всему, убили, и полотнище исчезло под ногами. Отступающих безжалостно гнали солдаты в красном, и Солсбери мимолетно отметил, что единообразие цвета и впрямь полезно, особенно когда все знамена вокруг или обломаны, или потоптаны. Небрежно вздохнув, он хлопнул по плечу сына. «Держись рядом, Джон!» Невелские латники действовали слаженно. Строим. Сам Солсбери уже на каждом шагу чувствовал бремя своего возраста, но слабость плоти отступала перед возможностью раз и навсегда поставить точку в заклятой вражде. Йорк и король с центра отошли. Теперь битва шла целиком между Перси и Невилами, где силы последних превышали число врага в два, а то и в три раза. Оба Солсбери, старший и младший, шагали вслед за строем по улице и как раз успели заметить, что Сомерсет со своей стражей вломился там в таверну. В сотни ярдов впереди на Радь Перси наседал Уорик, не давая врагу ни отдышаться, ни опомниться. «А Сомерсет, ты, гляди-ка, сам взял и загнал себя в ловушку. Вот где можно будет сравняться по очкам с Йорком». Солсбери прервал спешку и, собрав своих ратников возле выломанной двери, отрядил еще какое-то количество натыл постройки, чтобы отсечь Сомерсету путь к бегству. Внутри таверны стояли темень и тишина. Никто не торопился сходу напарваться на мечи и топоры тех, кто сейчас поджидал гостей внутри. «Сумка золота рыцарю! Рыцарство! Простолюдину!» — объявил Солсбери своему воинству. «Тот, кто добудет Сомерсета!» «Награду выберет сам!» На такое клюнул бы и трус, что уж говорить о невельских смельчаках. В дверь ринулись сразу четверо. Слышно было чье-то кряхтение, а также стук железа от доспехи. В дверь вбежали еще несколько, и опять послышалась стукотня в перемешку с предсмертными криками. Солсбери раздраженно прикусил губу. Пора бы уже двигаться вперед, смотреть, как приканчивают людей Перси. «Пошли еще!» — сердито бросил он. «Но!» «Быстро!» Как раз в момент его последнего возгласа из двери вышагнула фигура, и на улице стало тихо. Доспех Сомерсета был алым от крови, вольно стекающей полоснящейся поверхности, так что, стоя у порога, он как будто бы непринужденно обсыхал. Дышал Сомерсет натужно, однако, завидев Солсбери, вполне живо поднял обеими руками тяжелый топор и сверкнул глазами. Отратников, что входили в корчму, не было ни слуху, ни духу. Не появлялся и никто из его стражников. Сомерсет был один. «Невил!» — позвал он, делая шаг на свет. Вооруженные люди со всех сторон его как будто и не смущали. «Невил! Изменник!» Один из рыцарей метнулся вступиться за честь господина, но Сомерсет, крутнувшись, разможил ему голову прежде, чем тот успел нанести удар. «Ну? Давай же, Невилл! Пойди сюда!» — Сипла с бесшабашностью звал Сомерсет. «Иди сюда, подлец!» В окровавленном облике герцога небрежно, даже развязно подзывающего противника к себе, было что-то жутковатое. Толпа ратников стояла и безмолвно глазела в суеверном ужасе. Солсбери напрягся. Сомерсет шагнул к нему. На встречу выскочил плечистый Йомен и с размаха сделал большущую вмятину в доспехе. От боли Сомерсет втянул зубами воздух и ответным ударом рубанул Йомену по ребрам, вспоров кольчугу, кольца которой с монетным звоном рассыпались по булыжникам. Йомин рухнул плашмя, и Сомерсет силой взмахнул над ним топором. В момент маха лезвие застряло в висящей на цепи вывески таверны — Герцог, вскинув глаза, сжал зубы в попытке выдрать застрявшее в доске лезвие. Корчма называлась «Замок», и на ее вывеске была намалевана зубчатая башня, светлым на черном. Чувствуя, что топор засел крепко, Сомерсет на мгновение обмер лицом и прикрыл глаза, собираясь силами. Солсбери резко махнул рукой, и вперед метнулись двое рыцарей, мечами ударяя по коленным суставам доспеха герцога. Падая, Сомерсет густо и монотонно прокричал. Звук, который оборвал один из топорщиков, мощным ударом по шее, прорубивший металл и плоть под ним. Секунду-другую никто не двигался. Многие ждали, что Сомерсет поднимется снова. Вид убитого герцога, одного из главных приближенных короля, потряс всех. Кое-кто испуганно крестился, глядя, как на смерть Сомерсета отреагирует Сюзерен. «С Йорком! «Мы квиты!» — как мог бодро сказал Солсбери. «Сейчас идем добивать Перси, и на этом все!» Оставив бездыханное тело, Солсбери и его сын Джон поспешили по улице дальше, навстречу с Уориком. Люди Солсбери двинулись следом в угрюмом молчании, провожая глазами окровавленный труп королевского советника. Убывающая рать Уорика нещадно наседала на врага всю дорогу от площади, сражаясь с самыми закаленными латниками Перси, что прикрывали отход своего господина. И те, и другие дрались беспощадно, без передышки. Но Уорик уступал числом, и лишь узость улицы мешала обступить его отряд с флангов и искрошить. К тому времени, как отец его нагнал, Уорик прижал Перси и барона Эгримонта к еще одной таверне — «Святые ключи». Сразу за строением в бок ответвлялась дорога, и люди Уорика рвались покончить с Перси прежде, чем схватка расползется вширь и даст ему шанс бежать. Заслышав за спиной топот, Уорик тревожно обернулся и вздохнул с облегчением, увидев там на щитах орлов кресты и красные ромбы отцовских рыцарей. Заметил и своего брата Джона, который значаще поднял руку «Первое одобрение во всем хаосе этого дня». Они шли грудь на грудь с человеком, вероломно напавшим на свадебный кортеж Джона, и Уорик скрытно кивнул, признавая право брата, на справедливую месть. Солсбери вел с собой две-три сотни самых испытанных бойцов, остальных оставив биться по улицам города на свое усмотрение. Где-то в отдалении протрубили рога, но Солсбери их проигнорировал, выкрикнув приказ смыкаться с красным воинством Уорика и идти через него на сближение с врагом. При виде нового притока неприятеля граф Нортумберлинский Генри Перси окончательно выбился из сил. Все это время на него беспрерывно наседали, заставляя отходить по главной улице. В бою с него сшибло шлем, и мокрые от пота седины теперь липли к голове крысиными хвостами. Враз осунувшийся, землистый, он уже едва мог поднимать обеими руками меч. Вместе с сыном Томасом они держались во втором ряду своего яркого желто-синего воинства — Глава дома Перси давно бы уже пал, если бы не юркий жилистый человек в кольчуге с вездесущим, похожим на клык, кинжалом. К своему хозяину Транинг не позволял приближаться никому. Платой за это был змеиный быстроты бросок, и безошибочно меткий удар в щель забрала или зазор доспеха. Уже с полдюжины тел лежало перед ним на улице, и Орик сейчас искренне жалел, что не взял с собой хотя бы одного из лучников, оставленных в суматохе на рыночной площади». В ходе дальнейшего отступления на левом фланге открылась окольная дорога. Уорик слышал, как граф Персий подзадорил своих солдат, что они де стоят против убийц короля. От такого обвинения Уорик побледнел. Между тем, слова старика придали сил его воинству, которое рванулось в контрударе и отыграло несколько ярдов. Под оспехом пенясь полилась свежая кровь, пятная холодный и блестящий, как будто железный булыжник улицы. Уорик мог лишь смотреть, как люди отца орудуют копьями, ловко вгоняя их между щитов и вытаскивая уже алыми, после чего следовал новый выпад. Видно было, как граф Перси и Эгримонт о чем-то спорят, при этом старик то и дело указывал на открытую дорогу. Распалившийся Эгримонт все не хотел уходить, и тогда отец порывисто его обнял, а затем оттолкнул от себя. Подоспел запыхавшийся Солсбери, ухватил сына за плечо. «Король Генрих!» только ранен, но, может, еще умрет». «Ты молодец, только твой прорыв в город удался. Больше никто так не смог». «А где Йорк?» — спросил Ворик, по-прежнему не сводя глаз с Перси и Эгримонта. Они как будто не сознавали, что вокруг идет бой, а Перси еще раз указал на свободную улицу. Некоторые из стражей Перси склонили головы, получив, видимо, приказ сопровождать Эгримонта». Самые решительные взяли его за руки и повели, хотя он упирался и взывал к отцу. Но старик незыблемо повернулся к сыну спиной, опять сосредотачивая внимание на Невельских рядах. Уорик тихо чертыхнулся. Возможно, ему показалось, но граф Перси на миг как будто встретился с ним глазами и с горькой надменностью повел вверх подбородком. — Йорк отправился в аббатство. — Несомненно, оплакивать или молиться за короля? — усмехнулся Солсбери. «Да и неважно. Наши дела теперь здесь!» Он набрал воздуха и громовым голосом выкрикнул. «Войны! Рази их! Кричим «Солсбери! Ворик! Кричим «Невилы! Пощады! Никому!»» Накал борьбы усилился, чему способствовал отток латников Перси, ушедших с Эгримонтом. Было видно, как тот выжига с кинжалом пронырнул между двумя сражающимися рыцарями так, будто заранее знал, куда и как они повернутся. Мечник Перси скользил сквозь ряды невесомо, как тень, делая обманные выпады и ловко уклоняясь от встречных ударов. Секунда, и он оказался перед Невилами. Траннинг метнулся к Солсбери, но угрозу заметили Уорик и Джон. Удар был встречен вытянутыми мечами, а мечник пронзен». Но и при этом он, скались окровавленными зубами, пружинисто вогнал свой кинжал в плечевой сустав Джона Невилла. Джон ахнул от боли, а мечник острием расковырял рану, смеясь струем крови, стекающим по блестящему металлу. Ворик взмахом меча рассек транингу шею, и тот беззвучно упал. Победно взревел Солсбери. Он увидел, как поверженной статуей свалился на земь граф Перси. Один из телохранителей встал над ним, мечом и щитом сноровисто удерживая ратников Невила. Этот безымянный рыцарь двигался на редкость искусно, ловко. Коротко, притоптывая, он парировал и наносил удары с поистине неиссякаемой силой. Тем не менее, защищая хозяина, он был вынужден стоять почти на месте, и как бы ловко не разил врага, на него тотчас набрасывался кто-нибудь еще». В конце концов, одному из топорщиков удалось широким махом рубануть его под колени, так что под ноги атакующих пал и этот рыцарь. Ратники Персии оказались отрезаны от сюзерена, и потому до него добрались ворик с Солсбери. Старик был все еще жив, хотя губы уже начали синеть. Опершись на локти, он со стоном мешковато приподнялся. — Джон! — властно крикнул Солсбери. — А ну! — Правая рука у его сына висела плетью. Кинжал Транинга он вынул левой. Белый от боли, на врага он тем не менее взирал твердо, со свирепостью. «Моя смерть не снимает с тебя клейма изменника», — с заметной одышкой произнес граф Перси. И слова его, и взгляд были направлены на Солсбери. Джон Невилл повел головой, и кинжал, еще влажный от его собственной крови, старику под подбородок. Старик деревянно застыл, из отверстой глотки вырвалось хриплое клокотание. Сизое, уже мертвое лицо от нажима клинка приподнялось маской, и острие вылезло изо рта. Брызнула темная кровь. Выдернув клинок, Джон чиркнул им старика по горлу. Невилы втроем смотрели, как долговязое тело, словно нехотя заваливается в бок. Как стекленеют глаза — а губы обвисают, напоследок будто пытаясь что-то вымолвить. «Где Эгримонд? спросил у сыновей Солсбери. Уорик указал в сторону окольной дороги, где виднелась группа быстро удаляющихся рыцарей. На отдалении вновь протрубили рога. От их звука Солсбери стиснул зубы. Он дал Йорку слово, к тому же теперь с окончанием бойни на него наваливалась усталость. Солсбери повернулся к младшему сыну и положил ему руку на здоровое плечо. «Победа за нами, Джон!» «Эгримонт не уйдет настолько далеко, чтобы мы его не настигли. На сегодня дело сделано!» «Отец!» — с жаром сказал Джон Невилл. «Позволь мне взять с собой сотню. Я его догоню, пока он недалеко!» Секунду-другую у него была надежда, что отец разрешит. Но, оказывается, голова отца клонилась от усталости, а не от отсутствия воли. «Нет! Делай, как я велю! Шанс у тебя еще будет!» Граф сделал вдох и, все еще не сводя глаз со своего старейшего врага, прокричал. «Хватит!» Слева кто-то все еще сражался. Между тем рога Йорка на отдалении протрубили уже в третий раз. Отпущенный час миновал, и отомщение состоялось. «Те, при ком есть рога, трубите!» «Я сказал, довольно!» «Хватит! Уберите мечи!» «Все свершилось, и гибнуть больше незачем!» «Кто хочет жить?» «Опустите оружие и разойдитесь! Но ну же!» Надсадно дышащие, окровавленные люди наконец расслышали его призыв, и сердца их взыграли отчаянной надеждой, что смертоубийство может прекратиться, а они переживут этот день. Повинуясь голосу Солсбери, солдаты начинали остужать свой пыл, и вот уже приказ подхватили командиры а по городу трубило все больше рогов, пока, наконец, крики о замирении не заполнили все улицы города и каждый его дом. По массивным каменным плитам Ричард Йоркский шел к внешним дверям аббатства, по величине сравнимым с крепостными воротами. Сзади по-прежнему доносился гвалт битвы, звонкий перестук клинков, треск щитов и гул тысяч людей, силищихся друг друга умертвить. Но сгрудившихся в проулках столь тесно, что не было возможности размахнуться мечом или топором. Вот раскат рева, набрав силу, прокатился особенно мощно, но уяснить его причину было сложно. Герцога сейчас тревожили слова Солсбери, из-за которых предыдущие месяцы представали в ином свете. Извечной целью Йорка было отвадить от трона шептунов, стараниями которых мог оказаться уничтожен его дом. Для Солсбери важнее всего, похоже, было одержать верх над Перси, а уже потом все остальное. Какая-то часть пути вела их вместе и привела к Сент-Олбансу. Йорк тряхнул головой, пытаясь скинуть в себя тревогу и нерешительность. Он устал и проголодался, но здесь, в этих подавляющих своей величавостью стенах аббатства, лежал король Генрих, а Йорк даже не знал, жив сейчас его монарх или нет. Люди, которых он созвал, чтобы переправить короля Генриха в безопасность, остались у входа в аббатство предпочтя этот тихий пятачок самой мысли о возврате в смертельную лихорадку боя. С ними неловко стоял и юный Эдуард Марч, для которого титул и собственная молодость служили непреодолимым барьером в общении. Видя, что Йорк направляется к ним, битые и потрепанные боем солдаты встали на вытяжку. Многие из них провели в сражении весь день, и тем не менее их лица выражали смущение, что они якобы отлынивают от борьбы. Погруженный в мысли о том, что его может ждать внутри этих величавых каменных стен, Йорк их едва заметил. Самого аббата, видно, нигде не было, но, тем не менее, его аббатство считалось священной землей. Йорк поежился под доспехами, когда его люди отворили массивные двери, а он пересек порог. Сын с надеждой на лице пристроился было сзади, но Йорк покачал головой. Он сам не знал ни того, что ему здесь откроется, ни собственных дальнейших действий. «Нет, Эдуард, оставайся здесь!» С этими словами Йорк вошел и остановился в ожидании, когда тяжелые створки закроются у него за спиной. Затем он поднял глаза. Слепящее разноцветие красок встретило его внутри. Взгляд манила каждая стена и изукрашенная колонна. Но прежде всего внимание приковал огромный образ распятого Христа, непередаваемо роскошный, в слабом мерцании старого золота, оттенках киновари и лазури, столь ярких, словно эти краски наложили совсем недавно. Несказанную панораму живых оттенков являли собой и всевозможные библейские сюжеты, которых здесь было несчесть. Все это ошеломляло настолько, что было как-то неловко стоять здесь в нечищенном боевом облачении. В конце длинного нефа виднелась крестная перегородка из камня, а перед ней алтарь, где подобием сломанной куклы лежал монарх. С ним находились всего два человека, туманные фигуры на отдалении, настороженно повернувшиеся белыми пятнами лиц к человеку, что в обитель вошел, словно волк в овчарню. У входа Йорк немного помедлил, прислоняя свой щит к колонне, взмывающей вверх к невероятно высокому своду. Ноющими от усталости и потому не вполне послушными руками он расстегнул перевязь с мечом и положил их возле щита, после чего выпрямился». Впереди сейчас беспомощно лежал глава дома Ланкастеров, кузен по линии одного и того же венценосного воителя Англии, оказавшийся ближе к трону за счет всего одного звена родословной. Йорк поднял голову, не поддаваясь устрашению фресок, на которых объятые ужасом грешники падали в гиену огненную. Ремни лад слегка поскрипывали, а шагам вторило звучное гулкое эхо, когда он пересек храм по всей длине вдоль тени от католического креста. От короля Англии его отделяла какая-нибудь сотня шагов. Генрих был жив. Более того, он не лежал, а сидел, на холодном каменном полу, прислоняясь спиной к алтарю. Одна его нога была вытянута, другая согнута в колене. В этой позе, с лицом бледнее льняной простыни, он смотрел за приближением визитера. Кольчужный воротник и оплечья были с Генриха сняты и становились видны повязки. Одна вокруг шеи, другая под мышкой. Возле короля стоял хирург Скрутон, который с приближением Йорка отошел, потупив голову и молитвенно сложив ладони. В торце алтаря, на расстоянии протянутой руки от Генриха, ничком лежал герцог Бекингем, поверхностно и часто дыша. Он пребывал в таком страдании, что все его силы уходили лишь на то, чтобы его терпеть. На приближение Йорка он лишь повел глазами, при этом его криво разинутый, сочащийся с укровицей рот мелко задрожал. Воспаленные глаза Бекингема все так же слезились, непонятно от раны или от проигранной битвы. Йорк остановился, озирая перед собой этих людей. Меч он оставил у входа, но у бедра из соображений безопасности держал кинжал. Всякое бывает. И прими он сейчас решение ударить, никто из троих его бы не остановил. На секунду он поднял глаза, привлеченные каким-то мимолетным трепетным движением. В огромной пустоте наверху порхали пичуги, Вот тебе прямая связь между небесами и юдолью земной». Йорк перекрестился, снова вспомнив, что находится на святой земле. И в этой холодной вечности вокруг чувствовалось присутствие Бога, невесомое и вместе с тем тяжелое, как столб, заставивший его повторно склонить голову. Перед королем Йорк опустился на одно колено. «Ваше величество», — произнес он, — «я прошу вашей милости и прощения за все, что я содеял». Опираясь, мертвенно белыми руками о камень пола, Генрих попытался сесть прямее. Взгляд его то обретал, то утрачивал четкость, а на гостя, понаделавшего столько бед, он смотрел слегка по птичьи, накренив голову. — А если я не дам того, чего ты просишь? — вымолвил он горячечным шепотом. Йорк на секунду прикрыл глаза, а когда открыл вновь, взгляд его был тверд и суров. Тогда я буду вынужден этого потребовать. Вашего великодушного прощения того, что сегодня произошло. Меня и тех, кто со мной, всех до единого. Меня клеймят изменником, Ваше Величество. Такого отношения к себе я не потерплю. Генрих откинулся спиной туда, где лежал раньше, и по камню скребнула спинная пластина доспеха. Он знал, что жизнь его висит на волоске терпения одного единственного человека — и монаршая воля истаяла подобно камню поглощенному морем тогда как скажешь ричард мертвеющими губами пробормотал он виновным за содеянное я тебя держать не буду конечно ты прав как скажешь ресницы короля затрепетали веки смежились Йорк спиной почувствовал готового подшагнуть врача и поднял руку, останавливая его. Нагнувшись, он приложил к щеке короля свою ладонь в латной перчатке. От прикосновения холодного металла глаза Генриха распахнулись. «Кто это?» — тихо спросил он. «Все еще ты, Ричард. Что тебе угодно?» «Вы мой король», — с тихой ласковостью сказал Йорк. «И «Я прошу вас...» лишь о том, чтобы мне находиться подле вас. Вам нужен хороший советчик, мой кузен, то есть я. «Как скажешь», — донесся до его слуха уже совсем умирающий голос. Короля с головой накрывала чудовищная усталость, уносящая всякую волю. Йорк кивнул удовлетворенный. Он выпрямился, по-прежнему не сводя с короля глаз — Поблизости завозился Бекингем, силясь что-то произнести. От этих усилий изо рта у него снова пошла кровь. Слова с трудом можно было разобрать. Король, добрый человек, Ричард. Слишком добрый. Если не он, то я назову тебя изменником». Эту невнятицу раненого герцога можно было и не слушать, но Йорк, покачав головой, приостановился. «Твои слова всего лишь снежинки на ведру Бекингем. Тебя арестуют, и, думаю, сумма, которую ты выложишь за свое освобождение, сполна покроет мои расходы». Скулы у Бекингема покраснели, а рана, казалось, взбухла еще сильней. Он напрягся, пытаясь говорить четче. «Какое преступление!» «Ты можешь винить мне, человеку, который служил своему королю!» «Ты шел против преданных ему лордов, стоял против Йорка и Солсбери, в то время как мы пытались спасти государя от ядовитых наветчиков. Мне думается, изъясняться внятно ты больше не будешь. С тебя хватит и разрезанного языка. Чем не сходство со змеем?» «Но поговоришь со мной еще в таком тоне, и твои страдания на сегодня окажутся не исчерпаны!» Бекингем хотел выкрикнуть проклятие, но брызнувшая из порванного неба кровь заставила его поперхнуться. «Король жив!» — как на публику провозгласил Йорк. «И будет жить! Я верен дому, Ланкастеров!» Он еще с улыбочкой полюбовался, как давится кровью герцог Бекингемский после чего развернулся на каблуках и зашагал вдоль нефа к выходу, где его снаружи дожидались люди. Стоя у столба трансепта, Дерри Брюер потерянно смотрел в одну точку. В аббатство он проник через неприметную боковую дверь и скользнул там в комнату, где на колышках висели монашеские рясы. Здесь Дерри, недолго думая, решил переоблачиться и надел одну прямо поверх одежды. После опыта с францисканцами ряса-бенедиктинца секретов в себе не таила. Перед тем, как уйти, он уже опускал капюшон, когда вдруг заслышал голос Йорка, знакомый ему столь же близко, как и некоторые другие. Всю ту встречу Дерри наблюдал из потайного места, обхватив пальцами рукоятку ножа возле пояса. С минуту ему казалось, что он вот-вот станет очевидцем убийства Генриха, но Йорк свою убийственную руку удержал. И Дерри горестно смотрел на унижение своего короля. А когда каблуки Йорка звонко застучали по нефу, он, наконец, понял, что все пропало. До этого он уже видел падение Сомерсета в крови и насилии. Видит Бог, стоять за короля он старался. Как мог, пытался отстаивать, оберегать его от безудержного потока лукавых корыстолюбцев. И сегодня жестокая смерть Сомерсета заставила все осознать. Сражение было проиграно, отдела потеряно. Более того, потерян даже король. Поняв это, слепой от слез и немой от горя, Дерри бежал в аббатство, думая лишь об одном — уйти, укрыться. На понурую голову он опустил капюшон. Солсбери и Йорк могут торжествовать, они добились всего, чего хотели. Глаза снова защипало, и Дерри сердито отер их рукавом рясы, злясь на себя за слабость — Он сплел перед собой пальцы и гладко скользящим шагом монаха-бенедиктинца направился прочь от своего павшего короля».